Глава двадцать пятая. Головокружительный полет. Задумчиво вертя в руках подаренное яром кольцо, я стояла, прислонившись к стене и ждала его возвращения. Внутри всё кипело от негодования на саму себя за безропотное подчинение строгому драконьему приказу не двигаться с места до его возвращения. Теперь изводись тут от любопытства, сочиняя причины поднятой в общем зале шумихи. «А если там что-то интересное происходит? А я, как дура, торчу в темном коридоре. Какой из меня после этого газетный репортер?» Вечер не задался, хотя планы на него у меня были грандиозные. Проникнуть в терра инкогнито, взглянуть на мужчин в их собственной среде обитания, узнать темы разговоров и по возможности сыграть в карточную партию. И все шло как надо, пока один синеглазый дракон не разрушил мое прикрытие. Как он меня узнал в этом парике и усах? Даже Гора с Алексой прошли мимо, приняв меня за одного из многочисленных приятелей Лиана. После десятой безуспешной попытки снова запихать свои буйные локоны под мужской парик, я сдалась и положила его в карман фрака, намереваясь завтра же вернуть Олин. Затем собралась с духом, чтобы направиться в зал. но не успела сделать и шага, как наткнулась на каменную стену. «Я как чувствовала, что надо поспешить?» Насмешливым тоном заговорила стена и, обняв меня за талию, начала подталкивать в противоположную от зала сторону. «Что там произошло? Ты обещал рассказать!» Зашептала я, пытаясь тормозить каблуками мужских ботинок, что оказалось безрезультатно. Яр пер, словно таран, не позволяя свернуть с выбранной им траектории. «Тебя ищут, так что лучше нам поскорее отсюда слинять». «Ищут? Но почему?» Лиан решил изменить своим привычкам и выбрал сегодняшний день, чтобы сыграть в карты с приятелями. Только вот на входе произошла путаница, так как некто под его именем уже находится внутри. Не узнавший его новенький швейцар, конечно, покаялся, но поиски идут полным ходом, — ехидным тоном поведал мужчина. Я быстро опустила голову, так как была уверена, что если встречусь с ним взглядом, рискую порезаться об острый край раздражения в синих глазах. Создатель, только бы отец не узнал о моей вылазке, иначе куковать мне в замке до скончания лет, и даже мама не поможет. Воспользовавшись моим замешательством, дракон взял меня за руку и потащил за собой. «Куда мы идем? Очнувшись от невеселых мыслей, спросила я, всматриваясь в темноту. Дальше по коридору находится помещение для слуг, а за ним запасной выход. Думаю, никто не будет возражать, если мы им воспользуемся. С этими словами я толкнул появившуюся перед нами дверь, и несколько находящихся в небольшой комнатушке официантов с подносами уставились на нас, разинов рты. «Ваше высочество!» Принца они узнали сразу, но привлёк их внимание не он, Анахальная девица в мужском костюме, посмевшая вломиться в священную мужскую обитель. «Поймал опасную преступницу», — не останавливаясь, пояснил Яракс. «Не хотелось бы беспокоить остальных гостей. Где тут у вас выход?» Все дружно подняли руки и ткнули пальцем куда-то в сторону. Оказавшись на темной улице, Яр продолжил вести меня вперед, причем шел так быстро, что мне приходилось чуть ли не бежать. Вспомнив о нанитомно и экипаже, который я не отослала, а доплатив вознице, велела дожидаться меня у дверей клуба. Я вцепилась дракону в руку. «Спасибо, что помог, но дальше я сама». «И не надейся. Я доставлю тебя прямо в замок, иначе велик шанс, что ты снова вляпаешься в какую-нибудь историю». Даже не обернувшись, бросил Яр. «Меня ждет экипаж». «Скоро возница поймет, что ты передумала, и уедет». «Но я не хочу, чтобы он уезжал», — топнула я ножкой и тут же поняла, как по-детски это вышло. Я, Ракс, я обещаю, что никуда не сверну и доберусь до дома в целости и сохранности. А ты возвращайся обратно и продолжи свою работу». «Я уже закончил. Дальше по расписанию шла встреча с Бартом, но, думаю, он не обидится, если я ее пропущу». «Тогда иди помедленнее, а то я того и гляди, подверну ногу, и тебе придется меня нести». «Если ты пыталась меня напугать, то просчиталась». В его низкий голос добавилась хрипаца, а шаги замедлились. «Я буду носить тебя на руках, не выпускать из своих объятий, целовать и брать тебя, как и когда захочу. Тебе стоит лишь согласиться стать моей женой, Мика». Резко оступившись, я едва не упала. Щеки запылали огнем, а внутри стрельнуло тянущее чувство. Его ладонь, что удерживала меня, стало горячее солнце, и я тут же поспешила выдернуть из нее свою руку. «Мечтай!» — громко возмутилась я и, не придумав ничего лучше, бросилась бежать. За спиной раздался звериный рык. Свет фонарей ясно освещал дорогу, по которой я неслась, сломя голову, боясь попасть в руки дракону, Зная, что если он поймает, выместит на моей пятой точке все свое разочарование и неудовлетворенность, свернув за угол, я уже торжествовала, что смогла оторваться. Как внезапно столкнулась нос к носу с праздно шатающимся гулякой, от которого затуас несло хмельными парами, едва не опрокинув его, я вцепилась пальцами в его грязный ношенный пиджак и тут же почувствовала Натальи обнимающие меня руки. Стоило осоловелому взгляду остановиться на моем лице, как зрачки мужчины заметно округлились. «Ничего себе, какая удача в руки пришла!» — оживился он. «Красавица, не хочешь развлечься?» Я даже испугаться толком не успела, как пронесшийся над моим плечом внушительный кулак Еракса положил конец этой краткой встрече. Отлетев на приличное расстояние, мужчина рухнул на землю, И глухо застонал, проклиная моего защитника. А меня в это время подняли на руки, прижали к тяжело вздымающейся груди и яростно прорычали прямо в ухо. Мика, какой бес в тебя вселился! В меня? Это ты чуть не убил ни в чем не повинного человека? Он посмел тебя коснуться, пусть скажет спасибо, что я не превратил его в пепел! «Это я его коснулась, когда чуть не снесла с ног. Можно было словами попросить отпустить?» «Я и попросил. По-своему». Круто развернувшись, яр быстрым шагом двинулся в путь. На землю меня больше не отпускал. Либо боялся, что снова убегу, либо позабыл о своей ноше. Остановился, только выйдя на пустующую площадь, где, поставив меня опешившую на ноги, отошел в сторону и обернулся огромным черным зверем, прекрасней которого я еще не встречала. Толстый хвост с расположенными вдоль зубчатыми гребнями ходил из стороны в сторону. Мощное тело с широкими алыми крыльями и когтистыми лапами излучало недюжинную силу. Крепкую шею украшала большая голова, в основном состоящая из клыкастой пасти и черных рогов. «Создатель!» Целых четыре года прошло с тех пор, когда я в последний раз видела дракона Яра. Он часто снился мне во снах, но только сейчас я поняла, как сильно скучала по этому величественному хищнику. Одно из крыльев распростерлось по земле. В синих глазах блеснул молчаливый приказ, но меня не нужно было уговаривать. Скарабкавшись на спину дракона, как я делала это раньше, схватилась за гребни и приготовилась к полету. Ветер трепал непослушные волосы, так и норовя унести меня с собой. А я, затаив дыхание, смотрела вниз на остроконечные крыши домов любимого города и чувствовала, как от этого зрелища захватывает дух. Отец с дедушкой и Ираксом часто катали меня на себе, но к этому ощущению абсолютной свободы Невозможно было привыкнуть. Она разрывала изнутри, требуя выхода, от чего хотелось кричать и смеяться, чем я сейчас и занималась. Приземлившись перед воротами замка, где нас встретила стража, Ияр дождался, когда мне помогут спуститься, отошел подальше и, не стесняясь моего присутствия, вернул свою человеческую форму. Успев пройтись жадным взглядом политым мышцам его бедер, торса и рук, Я быстро зажмурилась, пытаясь выровнять дыхание. К яру бросился кто-то из воинов с запасной парой штанов и быстро затараторил: «Ваше высочество, как хорошо, что вы здесь. Пришли срочные новости, а генерала нет на месте. Произошло новое убийство». «Кто жертва?» «Некий Милло Корвилл был найден мертвым на пороге своего дома».